Татьяна тоже обернулась и вздрогнула. «Они целятся прямо в нас!» «Спокойно», — повторил Андрей. «Они не будут стрелять. Нас прикрывает воронка. Сквозь нее пули не пролетят. Кажется, они собираются идти в обход поляны. Нам того и надо. Выиграем время». «Пятеро двинулись за нами?» «Шире шаг», — приказал старый. «У нас все получится». Лунев оказался прав. Прямо по курсу никакой ловушки не оказалось. Механика, за ним Скаут и Ольга беспрепятственно вошли в лес с другой стороны поляны и притормозили, поджидая отставшую парочку. Андрею и Татьяне оставалось пройти всего-то метров двадцать, когда троица товарищей вдруг подняла оружие и открыла огонь. Пули свистели очень близко, и Татьяну эта музыка буквально парализовала. «Пригнитесь! И влево!» — крикнул Скаут. «Влево уходите!» Махнул он при этом вправо, но старый понял его верно. Он сгреб Татьяну в охапку и отпрыгнул с линии огня туда, куда указывал сталкер, то есть вправо. Очутившись под прикрытием деревьев, Андрей аккуратно прислонил перепуганную подругу к сосне, а сам присоединился к стрелкам. Приказавший открыть огонь механик оказался прав. Пятеро отправившихся по пятам группы бандитов были действительно опасны. Едва преследователи миновали воронку, выстрелить в спины Андрею и его спутнице не мешало уже ничто. и бандиты едва не начали палить от бедра, только встречный огонь не смог помешать им. Пятерка рефлекторно рассыпалась в цепь и попыталась залечь. Но преуспели только трое. Крайний боец на левом фланге оказался слишком далеко и попал в электру. Аномалия тотчас вспыхнула снопом мелких бело-синих молний, которые осветили поляну не хуже мощной ртутной лампы. Человек выгнулся дугой и забился в конвульсиях. Постепенно его лицо и руки почернели, а от одежды повалил сизый дым. Ближайший к несчастному бандит дернулся было на выручку, но в ту же секунду хлопнул выстрел механика, и несостоявшийся спаситель уткнулся простреленным лбом в землю. Два бандита, вжавшихся в грязь по центру тропы, начали медленно отползать, а вот правого флангового встречный огонь не испугал. Боец перекатился, дал неприцельную очередь, снова перекатился, вскочил на ноги и бросился вперед. Сделав несколько шагов, он шлепнулся на землю, чтобы занять новую позицию, но до земли не долетел. Точно у него на пути находилась ударная аномалия трамплин. Бандит на миг завис в метре от земли, затем, получив мощный удар невидимым кулаком, помчался вперед, словно на воздушной подушке. Третий день недельного цикла аномальной активности. Трамплины, в принципе, не так опасны, как непосредственно перед выбросом. За футболить человека с убойной силой они могли только на небольшое расстояние, но в данном случае как раз на таком расстоянии находился частокол деревьев. Боец врезался в сосну чуть правее Татьяны, и до слуха ходоков донесся отчетливый хруст костей. Андрей на всякий случай сделал шаг в сторону и прицелился в бандита, но почти сразу вернулся на прежнюю позицию. Живой человек не мог лежать в такой позе. Голова бойца была вывернута под нереальным углом к телу. Двое уцелевших бандитов прекратили пятиться и вжались в землю. Механик на всякий случай влепил несколько пуль у них перед носом и сдал назад, в глубь леса. За ними попятился скаут, а следом Андрей оттащил Татьяну. В роли замыкающего на этот раз выступила Ольга. Она задержалась на опушке, пытаясь рассмотреть кого-то на другом краю поляны. Знакомого увидела, поинтересовался Андрей, когда группа воссоединилась и снова взяла курс на опачече. «Такой же, как был на дереве», — констатировала она. «И это точно необычный обычный контролер». «Убить его можно, и это главное», — сказал Андрей. «Механик, еще аномалии будут?» «На краю поселка». Прямо перед тропой будет большая карусель. Но её мы заметим сразу. Она, короче, там уже четвёртый цикл держится. Столько потрохов вокруг. Слепой увидит. А не увидит, услышит. Воронья там кружит, как над скотомогильником. А звери есть? За них не скажу. Они ведь не аномалии. Бродят, куда чуть её тянет. Я, короче, только пару кабанов видел. Но в посёлке, похоже, ещё и гарлики имеются. Ну и кровососы, куда без них. «Кошмар!» — тихо ужаснулась Татьяна. «Не переживай, сестренка!» — механик усмехнулся. «В деревню не полезем. Она околится. На открытом пространстве мы любую тварь одолеем». «Спасибо, братец!» — успокоил. Татьяна от понебратского обращения мгновенно сконцентрировалась и стала почти прежней. Во всяком случае, спрятала свой страх поглубже и взбодрилась. Андрей едва заметно улыбнулся. «Вот с этого-то все и началось!» первые часы знакомства, два месяца назад, он тоже воспринимал Татьяну как зацикленную на науке столичную штучку. Но не прошло и суток, как он в корне пересмотрел свое к ней отношение, а через месяц и вовсе. Но началось именно с того, что Андрей удивился характеру Татьяны Сергеевны. Она могла испугаться, поначалу даже запаниковать. Но после двух-трех встрясок будто бы закалялась, и дальше действовала почти наравне с опытными ходоками. С тем же хладнокровием, и не расклеиваясь даже в предельно сложной ситуации. «Хватит трепаться», — вдруг прошипел Ольга. «Я чувствую контролера. Он уже близко». Группа прибавила шагу, но это не помешало продолжить разговор. Только фразы стали короче, такими, что укладывались в один выдох. Придумал такой способ вести беседу, понятное дело, самый неугомонный. Скаут. Ты, значит, воля гипноз не совсем игнорируешь? Не поддаюсь. Заткнись. Но чувствуешь контролёров? Как? Нутром. Молчи, я сказала. А если их много? Всё равно. Умолкни. А если... Скаут вновь не договорил, поскольку вдруг споткнулся, шлёпнулся на живот и проехал метра три юзом. Ольга притормозила и наклонилась, чтобы помочь ему подняться. Но получилось сильный толчок в спину и растянулась рядом со сталкером. Быстрее всех сообразил, в чем дело Старый. Он оттолкнул Татьяну в сторону и прижал ее спиной к ближайшей сосне. Сам скинул автомат и несколько раз выстрелил в воздух. Услышав выстрелы, Ольга не стала подниматься, а перекатилась на спину и тоже начала полить по пикирующим серого неба тварям. Именно... Десяток относительно небольших летающих мутантов и стали причиной того, что Скаут, а за ним и Ольга, оказались на земле. Механик бросил короткий взгляд на светлеющее небо и недовольно помотал головой. «Они знают, куда мы идем», — Крюгер с подозрением взглянул на Ольгу. «Я не предупреждал». «Я тоже», — отбив атаку мутантов, сказала девушка. «И нечего меня взглядом сверлить. Скаут, живой?» «Язык прикусил!» Поднимаясь, пожаловался сталкер. «Очень удачно!» «Очень смешно!» Скаут сплюнул. «Тебе бы так!» «Тебе придется!» «Теперь придется и за воздухом следить!» Сделал вывод Макс. «Обложили плотно!» «Думаешь, утропы нас будут ждать?» Спросил Лунев механика. «Главное, чтобы минометы не пристреляли, а с засадой справимся!» Крюгер усмехнулся. «А кто обещал, что будет легко?»